Нетерпеливо откинув в сторону всё, что не относилось к вестям с гор, скромный олигарх извлёк пухлое письмо спецкоманды Соловья, ответственной за охрану объекта стратегического назначения номер 1. В основном он состоял из счетов, подлежащих немедленной оплате. Сам отчёт о проделанной работе был достаточно лаконичен. Просьба срочно выслать дополнительные средства, ибо поставщики гады в долг не верят. Братва голодает. В связи с резким похолоданием смета на содержание аппарата элитного охранного подразделения в этом месяце бела израсходована за 2 недели. Кошмар, ахнул Кощей, хватаясь за счета. За 2 недели 300 баранов на 10 человек за 2 недели, по два барана нарыло в день. Бойцы должны быть в хорошей физической форме, шмыгнул носом соловей. Он потихоньку приходил в себя и уже был готов встать на защиту своих людей. А это что? 150 бочек вина. Да так же им дал право превысить квоту. Я давал чёткие установки: одна бочка в день. А это во избежание простудных заболеваний. Но вы же видите, что они пишут. В связи с рееским похолоданием они напишут. Читаем дальше. Смотри, им и этого мало. А ещё большая просьба выделить дополнительные средства для расширения входа в пещеру. Но тамоштя в неё стало трудно пролезть в связи с усадкой, вызванной напором ветров и дождей. Гора сплошной гранит. От ветров, видите ли, оседают ярился Кощей, откидывая в сторону письмо. Они про пещеру пишут, а не про гору, резонно возразил соловей. Я им дам пещеру. Хича, посмотрим, как обстоят дела на самом деле, буркнул бессмертный Задей, хватая со стола второй конверт. Почему опять вскрыто? А сколько раз тебе говорить? Не сметь вскрывать скрытую документацию. Надо должен же я понять, какая сволочь стучит. Почерки сверял. Ехидно засмеялся скромный Ольгарх. Жерень стараешься. Мой агент, специалист экстра-класса. Конспирация, хы, закачаешься. Всё равно вычислю. Он прямо тряхнул спутанной гривой волос соловей. "А мне бы только подпись расшифровать. Самый маленький г. Сделай отсагат". Намекает, что остальные большие г. Хм, правильно намекает. Хрюкнул бессметный злодей. Стучит всегда маленькая. Большому стучать не надо. Нос, что там докладывает наш секретный агент Кощей, углубился в изучение отчёта. Ну да, ну да, такой думал, бурчал он себе под нос. Пьют, ни хрена не делают. А, а это ещё что? были замечены также с девицами лёгкого поведения «А откуда ни там таких в горах нашли искренне удивился кощей это его явно заинтересовало я видел правда только одно вот видишь обрадовался соловей покалёп цыц но судя по последствиям их было много Сначала они очень долго спорили, постоянно поминая какого-то принца, которого они видели в гробу. Потом, видя, не сыйдясь в цене, разбежались. Охранники их догнать не имели возможности и бележали без чувств с расцарапанными фианоами. Инцидент произошёл неподалёку от охраняемого объекта. При осмотре места происшествия Мною было установлено, что из пещеры похищено. Первое гроб хрустальный, одна штука. Второе цепи золотые, 4 штуки. Третье принцесса иноземная, одна штука. Принцесса вспёрли. Глаза кощея налились кровью. Он вышел из-за стола. Вытянул руки вперёд и двинулся на дворецкого. Своими руками за душу гада принцессу вымыханули, а он о каком-то гробе такую операцию сорвал. Братву твою в клочки порву. Шев заверячал соловей пятясь к двери. Не могли они лично золотые цепи в потолок вмуровывал. Я храну подбирал, погабарить-то наи, что в дверной проём мне пролезла, да прорвись они в пещеру, за цепочки взялись нашутаем гроб. Это верно, согласился Кощей, продолжая наступать. Не пролезть, они же это жрались за это время. Вот именно, радостно подтвердил Соловей. Нанять тебя всё равно придушу за что? За бездарное руководство, а потом брыдву твою за то, что прекрасного принца прошляпили и операцию мне сорвали. А причём здесь принц? Соловей попытался открыть задом дверь, но Кощей успел наложить на неё магический запор. Он её из пещеры выволок, а больше никому "Сам говоришь, твои туда не пролезут", пояснил бессмертный Задей, пытаясь дотянуться до шеи неродиевого слуги. При его росте сделать это было очень трудно, пришлось прыгать. "Не было там принца!" верещал перепуганный до смерти соловей, отбиваясь из последних сил. "Принц бы принцу Вахабку" и до ближайшего сенавала сдался ему гробик. А ведь верно, задумался Кощей, остановился. Но если так, то кто же нашу Лейлу уволок? Вот где её сейчас черти носятся, бандитская твоя морда. И что я теперь делать и буду? Молчишь? Словно в ответ на этот вопрос Весело зазвенело оконное стекло. В кабинет валялись стеклянных брызг, волетела гигантская летучая мышь и плюхнулась на письменный стол.